Однажды темную порою, по камням, берегам крутым, На ехал съехал над рекою. Все утихало. Вдруг за ним стрелы мгновенное жужжанья, кольчуги, звоны, крик и ржанья, и топот по полю глухой. «Стой!» — грянул голос громовой. Он оглянулся.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 Моей причудливой мечты на перстник, иногда нескромный, я рассказал, как ночью темные Людмилы нежные красоты от воспаленного Руслана сокрылись вдруг среди тумана. Несчастная, когда злодей рукою мощную своей, тебя сорвав с постели брачной, взвелся, как вихрь к облакам, сквозь тяжкий дым и воздух мрачный, и вдруг умчал к своим горам — Ты чувств и памяти лишилась, и в страшном замке колдуна безмолвно, трепетно, бледна в одном мгновенье очутилась. С порога хижины моей так видел я сред летних дней, когда за курицей трусливой султан курятника списивый петух мой подвору бежал.